Глава 14. Энсей детерион. Как назло, ближайший балкон находился только через два окна от него. А прыгать сверху на бегущую лошадь Вор не умел. Молясь, чтобы нога хоть в этот раз его не подвела, Рей осторожно двинулся вдоль уступа, прижавшись спиной к шершавой стене. Откуда-то издалека Доносились возбужденные голоса, подозрительный грохот и ругань. Похоже, драка продолжалась уже на улице, либо на шум наконец подоспела городская стража. Не спеша пробираясь к балкону, Рей крутил в голове эпизоды минувшего дня и пришел к выводу, что вечер выдался не таким уж и скверным, ну то есть ужасным, конечно. Столько плохих вестей за один лишь час! Предательство давнего приятеля, охотники за головами и как в воду канувший колдун. Но зато погром в кабаке удался на славу. Вор даже забыл на время об усталости и других проблемах. Жель только запасной план с чепчиком Эльфа задействовать не довелось. Такой ход пропал впустую. Снизу вдруг послышалось что-то приглушённое мычание. Рейн в мгновение замешкался, и это его спасло частично. Болт воткнулся в стену в полудюйме от колена вора. Он рефлекторно дёрнулся и с места попытался допрыгнуть до балкона, но в момент прыжка карниз под ним обвалился, и Рейн, не успев как следует уцепиться за парапет, соскользнул по балке вниз. Поболтал в воздухе ногами, стараясь удержаться. И в конце концов рухнул на спину, душевно приложившись затылком о холодную землю. Мысленно возблагодарив жадного трактирщика за то, что тот не выложил задний двор булыжниками, Рейс кряхтением перевернулся на бок, выхватил арбалет и с размаху получил тяжёлым сапогом в лицо. Плотные сегменты маски защитили зубы и нос. Но удар выбил сноп искр из глаз вора, и отшвырнул его к опорному столбу, неподалёку от которого обнаружилось двое зарезанных гвардейцев, приваленных к стене. Рей попытался привстать и потянулся к галенищу за ножом, но тут подоспел второй наёмник, и парень снова оказался на земле. Закрывая голову руками, он перевернулся на другой бок. Один из нападавших перепрыгнул через лежащего, и следующий удар пришёлся в вору точно в грудь. Всё существо Рея взорвалось такой болью, какую прежде ему испытывать ещё не доводилось. Он даже не понял, свой ли собственный крик сейчас слышит или вместе с ним вопит добрая половина Ильна. Взгляни же, во что мы превратились теперь. Это все твоя вина. Посмотри же на нас, посмотри. Огонь не прекратилась так же внезапно, как началась. Ире обнаружил себя распластаным на спине, раскинув руки в стороны и тяжело дыша. Над ним склонялись две сосредоточенных физиономии, но вор никак не мог на них сфокусироваться. Он там живой? Раздался неподалеку обеспокоенный мужской голос. Вроде как. Неуверенно ответил один из склонившихся. Наверное, пару ребер ему сломал. Ничего, оклемается. А с тем-то что стреслось? Без понятия. Видимо, впечатлительный сверхмеры. Или просто больной. В этом поаккуратнее. За дыхлека в два раза меньше заплатит. Да и похер. Он гобу застрелил. Ты считать умеешь, Дубина? Добыча на три куска делится лучше, чем на шесть. А ну не дёргайся, малыш, не то шейку твою нежную мигом подпорчу. До ушей вора донеслись всхлипы. Ага, и полуэльфа сцапали. Вы уверены вообще, что он тот, кто нам нужен? Один из знакомников стёрнул с рои маску и пристально всмотрелся в его лицо. По описанию подходит. Эй, мелкий, это же он, верно? Послышалась возня. Мальчишку подтолкнули поближе. Я я не уверен, тоненько пролепетал послушник. Кажется, не похож. Кончая лапшу на уши вешать, зло рявкнул на него наёмник, стоявший вне зоны видимости вора. Ты же с ним сюда припёрся. Заказчику упоминал про папку с какими-то бумагами. Обыщите его. Да поживее, пока другие стражники не явились. Когда бандит расстегнул его сумку и принялся копаться в содержимом, вор даже не пытался сопротивляться, безучастно глядя на собственный заряженный арбалет, нацеленный ему в глаз. Заметив его взгляд, наёмник гаденько осклабился. Добрый болтамёт. Самозвгодный, да? Пятизарядный. Себе приберу, если ты не против. А то мое тяжеловат, да и староват уже. Спустя полминуты на земле валялся набор отмычек, обордажный крюк, болты, мятая карта импери, сломанный чароскоп, хлебные крошки. Наемник ворча что-то себе под нос, принялся за карманырые, и кучка трофеев пополнилась тугим ки сетом, колодой игральных карт, ножом. И свидком телепортации, который мужчина придирчиво рассматривал несколько секунд, но сорвать печать благоразумно не отважился. У вора подрагивали уголки рта. Он уже с трудом сдерживал ехидный смех. Снедаемый дурными предчувствиями, Раи припрятал папку с документами ещё утром в тенийке у подножия холма, недалеко от Талика. карты он забрал как раз оттуда же. Нет у него никаких бумаг, разочарованно подытожил мужчина, оставив в покое опустевшие карманы. Мат его. Теперь точно придётся живьём тащить, а коней наших разогнал кто-то. Ну, ждутки, возмутился тип с арбалетом. Пой сами тащат. Давайте просто свернём им суставы и бросим в яму какую-нибудь присыпав сверху соломкой. А чтоб не орали, одолжим у трактирщика пару таблеток. Согласен, поддержал его тот, что обшаривал карманы. Я над трёмя постою, а кто-нибудь в это время до ближайшего телеграфа сбегает. Хромовники передвигаются быстро, так что уже утром они будут с энтузиазмом вышибать дурь из этих двоих, а мы купаться в золоте. Наёмник мерзко рассмеялся. Послушник снова тихонько всхлипнул, а Рэй тем временем методично мускул за мускулом проверял свою боеспособность. Как ни странно, боли в теле он больше не ощущал, только легкое жжение и пульсацию в центре груди. Все кости оказались невредимы, и даже поврежденная лодыжка двигалась послушно. Сознание вора было предельно ясным и собраным. На секунду Рей даже померещилось, что он сейчас в чужом теле. Именно в этот момент он и увидел небольшой чёрный комочек, повисший на краю балкона прямо над ним. Рей удивлённо поморгал, и видение исчезло. Ладно, подумав, согласился наёмник, державший мальчишку. Так и сделаем. Оттащите этого красавчика за сарай. А я попытаюсь до Отта достучаться. От природонаделённый неплохим актёрским талантом, Рей изобразил полную недееспособность и благосклонно позволил наёмнику, кряхтя от натуги, поднять себя на колени. Лицозрев наконец третьего бандита, а также мальчишку с заломанной за спину рукой и приставленным к горлу кинжалом, Ворт кнул в сторону послушника, обличающим перстом, И многозначительно прохрипел. А вот он, между прочим, полуэльф. Уверен вы не знали, что на рабовладельческом рынке за него заплатят гораздо больше, чем в храме. Пока глаза мальчика медленно наполнялись смертельным ужасом, пока наёмники недоверчиво переглядывались между собой, пока одна из двух оставшихся во дворе бесхозных лошадей вставала на дыбы, издав дикое ржание, а вторая трусливо прижималась к хлипкому забору, Рей уже рассчитал каждое своё следующее движение, приготовился выхватить у бандита арбалет, сжался в тугую пружину и не успел. Откуда-то сверху на отвлёкшегося наёмника обрушилось что-то огромное и чёрное. Раздался чудовищный хруст. Ястреб вора отлетел в сторону А спустя мгновение чернота рассеялась, явив обомлевшим свидетелям сильно изломанное тело с разорванным в клочья горлом. Что это было? неожиданно высоким голосом взвыл второй наёмник, трясущейся рукой вынув из-за пояса длинную кривую саблю и завертевшись вокруг своей оси. В этот миг за спиной того, кто держал полуэльфа Словно из-под земли выросла большая чёрная тень. Бандит, испуганно пятясь и прикрываясь ещё более испуганным мальчишкой, наткнулся на неё, нелепо пискнул, и это стало последним звуком, который он издал при жизни. В следующую секунду его голова резко крутнулась вправо, наёмник обмяк и бездыханным повалился на землю, увлекая за собой полуобмрачного послушника. Позади них остался стоять высоченный худой мужчина с длинными чёрными волосами, собранными на затылке в хвост. Одежда на нём тоже была полностью чёрной: кожаный плащ до колен, поношенные ботфорты, дублет и выходной наряд с высоким воротом и кружевными манжетами, какие вроде были в моде века эдак полтора назад. Окровавленные губы незнакомца искривило чуть заметной ухмылка. Почти белые немигающие глаза на бледном лице недоброглянули сначала на Рэя, затем на мужчину с саблей. Теперь и Рэй, и оставшийся наёмник наконец поняли, с чем имеют дело. Вор без дальнейших промедлений метнулся к своему арбалету, а наёмник, выронив саблю, В панике бросился в сторону конюшен. Рей добежать успел, но когда обернулся с ястребом в руке, увидел только, как вампир одним прыжком настиг мужчину, придавил его к земле и почти что с небрежностью приложил бледную как тестою ладонь к лбу несчастного. Тот не издал ни звука, но лицо его моментально начало меняться, будто иссыхая И сёживой из-за секунды. Лицо же незнакомца напротив буквально начало светиться жизнью, и даже в темноте стало видно, что на его щеках появился лёгкий здоровый румянец. Заворожённый необычным зрелищем, Рэйбл не в силах выстрелить, хотя мишень пока была неподвижна, разрываясь между желанием во всю глотку орать на помощь упырь в городе и инстинктом самосохранения вор просто стоял и наблюдал. Интересно, пронеслась в его голове шаленная мысль, хоть кто-нибудь из постояльцев сейчас смотрит в окно. Наконец, когда уже стало казаться, что тело наемника вот-вот обратится в скелет, вампир резко убрал ладонь с его лба, словно испугавшись чего-то. Несколько раз быстро вздохнул и с заметным усилием поднялся на ноги. Его когти медленно втянулись обратно в пальцы, а глаза чуть потемнели, став из белёсых просто серыми. Посмотрев на застывшего сэрбалетом роя так, будто только сейчас его заметил, незнакомец медленно провёл кончиком языка по длинному острому клыку. Ощутив на губах привкус крови, он оглядел двор, увидел трупы наёмников и гвардейцев, прижавшегося к стене трактира перепуганного мальчишку и слабо шевелящегося старика у своих ног. После чего, огорчённо покачал головой и низким спокойным голосом произнёс: "Чуть-чуть перегнул". И тут урыездали нервы. Тетива тихо тренькнула, мгновенно вернувшись в боевое положение. Стрела пролетела сквозь мужчину, как сквозь чёрный дым, и глухо вонзилась в столб позади него. Вампир оглянулся и, увидев на треть вошедший в дерево болт, взглянул на Вора сукаризной. Это это случайно вышло, мне дико жаль. И Рейс снова нажал на курок. В этот раз Незнакомец сделал молниеносное движение, поймав стрелу на лету, а затем, не изменившись в лице, сжал кулак посильнее, и на землю упал гнутый кусочек стали. Ладно, это уже было специально, но договорить он не успел, потому что в этот момент холодные пальцы внезапно подскочившего вампира силой сдавили ему горло. Рей захрипел и выронил оружие. в ужасом ощущая, как его ступни отрываются от почвы. Сделай ж так ещё раз, прорычал упырь, обнажив клыки. Я отгрызу тебе обе руки. Интеллигера? Ага. Ничего другого висящего в воздухе и уже задыхающийся вор выдавить из себя и не смог бы сейчас. Pax optima rerum est. Удовлетворённо сказал вампир и чуть улыбнувшись, наконец разжал пальцы, оставив Фрея давиться ожесточённым кашлем. Теперь слушайте. Сейчас вы оба. Он вдруг обернулся к полуэльфу, который в это время мелкими шажочками крался вдоль стены, но тут же замер, будто пригвождённый. Возьмёте лишь идеи, и что есть сил, помчите к восточным торговым воротам. Оттуда я проведу вас в безопасное место, где мы сможем ненадолго укрыться. А потом торговые ворота закрыты на ночь, стража нас не выпустит, мрачно отозвался Рей. Он уже пришёл в себя и занимался распихиванием по сумке и карманам брошенных на земле пожитков. Да из какой статьи? Об этом не беспокойся. Я полечу вперёд и расчищу путь. Главное, поторопитесь. Кто-то приближается. Выходит, ты нам помогаешь? Робко перебил его эльф. Но почему? Потому что в голосе незнакомца прозвучала искренняя горечь и подавленный гнев. К великому моему несчастьюю, Моя никчёмная жизнь, судя по всему, теперь каким-то непостижимым образом напрямую зависит от ваших никчёмных жизней. Он выдержал эффектную паузу, одарив присутствующих ненавидящим взором, и столь же эффектно закончил. Восточные ворота. Жду вас обоих на мосту через ров. С этими словами вампир вдруг исчез. А вместо него в воздух, пискнув, взмыло курносое летучее мышь и бесшумно унеслась в указанном ранее направлении. Рэй, закончивший со сборами, проморгался, оглянулся на растерянно хлопающего глазами мальчишку, потом отчетливо произнес: "Да чёрта с два!" и бросился в противоположную от вампира сторону. Но не сделал и трех шагов. Как с размаху уткнулся носом в возникшую из ниоткуда чёрную статую. "Я сказал восточные ворота", непреклонным тоном повторил вампир, сверкнув на вора глазами и клыками. "Ладно, ладно, я понял", огрызнулся Рей и побежал обратно, заковыристо ругаясь. А за ним, поднимая полы длинной робы и беспрестанно оглядываясь, мчался по луельф. Завидев приближающихся людей, одна из лошадей шарахнулась в сторону и сразу набрав приличную скорость, с треском проломила трухлявый забор, быстро скрывшись в ночи с куском деревяшки на голове. Последняя, оставшаяся во дворе кобыла, выглядела потрёпанной и немного дезориентированной, зато её ещё даже не успели расседлать. Она попятилась, И явно собралась последовать примеру сородича, но Рей успел схватить повод и с разбегу влетел в седло. С соседней улицы уже доносился стук многочисленных копыт по мостовой и чьи-то громкие голоса. Они явно приближались к таверне. "Давай, запрыгивай", крикнул вор подбежавшему эльфу, протянув ему руку. "В храме поди не учат ездить верхом, а?" си хицей поинтересовался он, когда только с третьей попытки мальчик смог вскарабкаться в седло впереди рое. Для этого ему пришлось задрать рясу до пояса. Держись крепче, гномик, не то с дороги тебя придётся отскребать. При этих словах ворно направил лошадь к пробитой в заборе бреши и ударил пятками. Но тут же понял, что погречился. Кобыла не просто выглядела старой и потрёпанной, Она такой, видимо, родилась. С трудом поднявшись в голоп лошадь сразу же споткнулась об улыжник и едва не сбросила Седаков. Впалые бока тяжело вздымались и опадали, и старгая из ноздрей животного хриплые вздохи. Опасаясь, что лошадь и сдохнет прямо под ним, Рэй прекратил попытки перепрыгивать на ней через поваленные ящики с мусором и стал выбирать более безопасные пути. Проскочив пару узких переулков и чудом не затоптав на смерть нескольких и без того полумёртвых человек, всадники оказались на просторной пустынной улице и поресили мимо закрытых на ночь торговых лавок. Рей ещё издалека увидел, что городские ворота распахнуты настежь, но на всякий случай всё равно приготовился к тому, что прорываться придётся с боем, и выхватил арбалет. Однако в приближении выяснилось, что отстреливаться попросту недкого. От на стенах и внизу на дороге ярко горели факелы, освещая безлюдную мостовую. Поднявшийся ветер хлопал дверцами сторожевых башен, но ни одного стражника ни внутри, ни снаружи не обнаруживалось. Он тут всех сожрал, что ли? В ужасе подумал Рей. Безпрепятственно миновав ворота и устремившись к мосту, вампир, как и обещал, ждал их в образе летучей мыши, распростравшись на верхушке вбитого у дороги столбика с указателем и сверкая оттуда маленькими чёрными глазками в свете ближайшего факела. Заслышав приближение всадников, он вспархнул в воздух и кривыми зигзагами полетел впереди, показывая путь. Правда, в темноте его было плохо видно, поэтому Рэю пришлось сбавить скорость, усиленно вглядываясь в дорогу. Примерно через 4 мили летучая мышь свернула с тракта на неприметную тропку. Рэй осадил лошадь и обернулся в седле. Погони вроде не было. Перспектива следовать за вампиром в какую-то неизвестную глушь казалась верхом глупости и идиотизма. Но был ли у вора выбор? Мог ли он прямо сейчас сбросить с седла тревожно вертящего головой мальчишку и пустить кобылу в овес опор в надежде оторваться от назойливых спутников? Рейм мрачно сплюнул на дорогу, вспоминая, как беспощадно и молниеносно вампир уделал наёмников и стражей у ворот. Нет, без шансов. Вампир остановит его, как только заметит пропажу. Да и полуэльф еще этот с его непонятной способностью сваливаться на голову. Поколебавшись, Рей тяжело вздохнул и съехал с дороги на тропу. Они проскакали через пахнущий ночными цветами луг, под лай собак обогнули по краю небольшую сонную деревеньку, прошлепали по мелкому ручьюку. Ветер все крепчал, ероши волосы Рэя и заставляя полуэльфа зябко южиться. Чёрное небо время от времени озаряли далёкие вспышки молний, но грома пока слышно не было. Да и вообще, было как-то даже слишком тихо вокруг. Когда летучая мышь, пискнув, скрылась в сене беспросветного соснового леса, обоим садникам, ровно как и лошади под ними, стало сильно не по себе. Но отступать было уже поздно. Ехать пришлось довольно долго и медленно. Чёрную летучую мышь среди чёрных деревьев различить было крайне сложно, поэтому Рей теперь мог полагаться только на полуэльфа, уши которого, как оказалось, не спроста были такими большими. Туда, в очередной раз, уверенно показал мальчик. Он полетел туда. И Рей смиренно дёрнул повод в нужную сторону. К вору постепенно возвращалась усталость и лихорадка. Всё тело болело так, будто его весь день колотили дубинками. Но в седле рейдер держался ровно, чтобы сидящему впереди послушнику и невидимому в темноте вампиру даже в голову не пришло заподозрить его в слабости. Наконец, деревья чуть расступились, и перед путниками выросла какая-то бесформенная груда. В темноте похожее то ли на курган, то ли на гору обглоданных вампиром костей. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это старая, полуразвалинная, заросшая зеленью избушка. Одна половина домика была разрушена большой поваленной сосной, но другая выглядела почти невредимой и вполне пригодной для жилья. Даже часть крыши сохранилась. чудом удерживаясь на густой сосновой кроне. Это что? И есть твоё безопасное место, иронично хмыкнул вор. Достаёт да мне только чихнуть, как всё это рухльнуть в труху обратиться. Летучая мышь, висевшая на краешке крыши, недовольно пискнула. Полуэльф вздрогнул и поёрзал, тихо произнёс: "Нужно лошадь подальше привязать". Иначе она испугается. Рэй посмотрел на мальчика со смесью великого изумления и глубокого отвращения. А ты, значит, упыринный язык понимаешь, гномик? Так может пусть он лучший мышью остается, а ты его переводчиком побудешь? М? Рэй слез с кобылы и, дождавшись, пока мальчишка сопя и кричя тоже с нее сползет, все-таки отвел лошадь на некоторое расстояние. и привязал поводок к дереву, надеясь, что за ночь животину никто не сожрёт. И думал он в тот момент отнюдь не о голодных волках. Вернувшись на поляну, вор обнаружил, что кто-то уже развёл небольшой костёр в ямке у поваленного дерева. Рядом деловито обламывал сухие веточки эльф, бросая их в ленивое пламя. Не бойсь, в тайне надеялся, что я загрыз мальчика и отравился эльфийской кровью. Вкратцево полюбопытствовал вампир, неслышно и незаметно оказавшись у Рейе за спиной. Почему сразу в тайне? Если уж я что-то делаю, то делаю это открыто, бодро ответил вор, стараясь не подать виду, что перепугался до полуобморока. Но пока шёл к костру, Колени у него предательски дрожали. Ладно, сказал он, усевшись на обмшелый ствол и закинув ногу на ногу. Мы в... в безопасности. Теперь расскажешь, что ты там выль не плёл про наши жизни, какую-то связь и прочую херь? Эльф тут же закончил ломать ветки, отряхнулся и с заинтересованным видом устроился прямо на полу хижины. прислонившись плечом к останкам деревянной стены и поправив с полуши набок чепчик. В болотных глазах мальчишки плясали яркие рыжие огоньки. Вампир посмотрел сначала на него, затем на вора и задумчиво покачал головой. Я лучше покажу, сказал он и сбросил на землю тяжёлый плащ. Э-э Может, не надо, осторожно произнёс Рей, когда тот начал расстёгивать дуплет. Но вампир, не слушая, уже снаровисто расшнуровывал рубашку. Закончив, он подошёл ближе к костру и продемонстрировал сидящим странную татуировку на груди в виде солнца. Рей почесал шею и, усмехнувшись, прокашлялся. Наверное, это что-то должно значить. Спросил он беззаботно, когда длинноволосый сновыстинул у края высокого воротa. Может, ты из какого-то клана наёмных убийц? Вампир по найму, вводила. Только я-то тут -то здесь причём? И вот он тоже Рей мельком взглянул на эльфа и сразу понял, что мальчишка-то как раз очень даже причём. Глаза послушника расширились до размеров блюдца. Светлые брови Поднялись так высоко, что почти скрылись под чепчиком. Мальчик потянулся к своему недочинённому вороту и под громкие протесты вора тоже развязал шнуровку, явив присутствующим точно такой же солнечный узор над сердцем. Рейн на секунду опешил, переводя недоверчивый взгляд с одного спутника на другого. Потом нервно рассмеялся. Даже знать не хочу, где вы оба набили себе эти странные штуки. В любом случае меня это не касается. Да и Рэй запнулся, наткнувшись на мрачный взгляд серебристых глаз. Ты тоже там был, когда взорвался артефакт, напомнил ему вампир, подходя ближе. Неужели не почувствовал никаких изменений? Нет, мгновенно соврал парень. И даже не смотрите на меня так вы оба. Я раздеваться не буду. Ты, наверное, ещё не понял всей серьёзности ситуации, человек. Во вкратчивом голосе Черноволосова зазвучала угроза. Что ж, cradendo vides. Он наклонился над костром и вынул горящую головёшку. А потом на глазах у изумлённых зрителей схватился ладонью за обугленный край. Раздался синхронный вскрик. Рей вместе с Эльфом одновременно подскочили со своих мест и замахали правой рукой, пытаясь сбить с неё невидимый огонь. Насладившись произведённым эффектом и не в силах больше терпеть, вампир резко бросил головёшку обратно и шипя от боли сжал кулак. Через несколько секунд он выпрямился, выжидательно глядя на вора. Тот всё ещё дул на пальцы и пытался найти несуществующий ожог. Наконец он успокоился, и до него медленно начала доходить суть произошедшего. "Ты же не хочешь сказать?" Он в ужасе посмотрел на вампира и чуть попятился, затем осторожно развязал шнуровку на своём вороте. и не показывая остальным, заглянул под рубаху. Потом дотронулся до чёрной метки и тут же отдёрнул руку, ощутив шевеление под кожей. Вот же срань. Именно это я и хотел сказать, подтвердил Упырь. Значит, если кого-то из нас бьют, то из-за этой штуки достаётся всем троим. Всё ещё недоверчиво уточнил Рей, бессильно присаживаясь на бревно. Ему невольно вспомнились чужие крики, звучавшие в его голове после удара наёмника. "Это значит", вступил в разговор обескураженный послушник, "что если кто-то из нас умрёт, то и остальные тоже умрут. Так?" "Ну, теоретически", сказал вампир хмурясь. "Бред какой-то." Раеш шумно выдохнул и провёл ладонью по лицу. Ну, Колдон, вот уж подставил так подставил. Кто-нибудь из вас что-то знает про тот взорвавшийся артефакт? Да и что вы оба вообще там делали? Я-то понятно, заказ выполнял для одного чокнутого мага. А вы? Лично я мирно спал, сберегая энергию, с досадой ответил вампир, пока некий вор Крадучись по катакомбам, не привлек моё внимание, чуть меня не раздавив. Признаться, я в хранилище тоже спал. Зевнув, сказал послушник, и Рэй закатил глаза. Но кое-что про артефакт мне всё-таки известно. И он рассказал им обо всём, что слышал от Итанов в операционной, а также о том, каким образом ему удалось оттуда сбежать. Выговорившись, эльф притих. И печально уставился в костёр, мелко дрожа то ли от холода, то ли от страшных воспоминаний. Значит, Чёрное Солнце? задумчиво протянул вор после недолгой паузы, машинально потерев свою татуировку и поморщившись. Можно было и догадаться. Но кроме названия у нас по сути ничего больше и нет. Кое-что всё же есть, не согласился вампир. начав прохаживаться вдоль стены избушки похоже, что эти дивные солнышки у нас на груди помимо прочего каким-то образом нас защищают и при малейшей угрозе переносят к назовём это осколком переносят к осколку который на данный момент находится в относительной безопасности либо это происходит с увеличением расстояния между нами Механизм воздействия я пока изучить не успел, но в одном уже достаточно убеждён. Эти метки части одного целого. И вряд ли они позволят нам разойтись далеко друг от друга. Я честно уже пытался несколько раз. И уставился на него Рей. Не получилось. Над поляной повисло скорбное молчание. Открывшаяся перспектива явно никого из присутствовавших не радовала. Ветер всё яростнее шумел в макушках высоких сосен, осыпая на землю мелкие иголочки. Откуда-то издалека доносилось недовольное фырканье привязанной лошади. В воздухе уже ощутимо пахло приближающимся дождём. Рей усиленно соображал, глядя на угасающий костёр. Потом достал и развернул карту Империи. Долго её изучал, придвинувшись ближе к огню и водя пальцем от одной точки до другой. Когда на бумагу упала первая дождевая капля, парень убрал карту и довольно потянулся. Я, кажется, знаю человека, способного нам помочь. Он настоящий гений, и всякая магическая хрень его не испугает. Двинемся в путь, как начнёт светать. Время у нас есть. Пока храмовники узнают о случившемся, пока отправят новый приказ и соберут следующий отряд, мы успеем уйти уже довольно далеко. А сейчас надо немного отдохнуть. И вор, забравшись под крышу, устроился сидеть на полу, надвинув на голову капюшон. Полуэльф снова зевнул, И тоже полез в хижину. Там долго копошился, выбирая удобное местечко, и наконец улёгся в углу, свернувшись калачиком, будто кот. Вообще у меня был немного другой план. Понаблюдав за спутниками, признался вампир. Потом подобрал с земли свой плащ и кинул его эльфу. Ночи ещё холодные. сказал он в ответ на удивлённый взгляд мальчишки. Я, может, и не отличаюсь жизнелюбием, но будет крайне нелепо умереть из-за твоего переохлаждения. Поколебавшись немного, мальчик смущённо подтянул плащ поближе и опять принялся громко капашиться в углу, стараясь укутаться потеплее. Так каков же был твой план? Не дождавшись продолжения фразы, поинтересовался вор. Добраться до Телийского хребта и прятаться там в пещере до тех пор, пока ваши смертные жизни не подойдут к концу. Совершенно непроницаемым видом сказал вампир, забрасывая остатки костра землёй. Серьёзно? прыснул Рей. Нет, ты слышал, гномик? Как тебе идея провести остаток дней в холодной тёмной пещере? На другом краю империи, в компании кровожадного упыря. Меня зовут Киллиан, уизвлённо отозвался мальчишка, закапываясь в длинный плащ с головой. Фыр. Вор закатил глаза. Как был мелким гномом, так и навсегда и останешься. Ну а ты? Он повернулся к вампиру, сосредоточенно вглядывающемуся в темноту леса. Что я? Не понял тот. Раз уж мы вступили в фазу знакомства. Как тебя-то зовут, бледный? Моё полное имя Энсейдетерион. Но без запинки его выговорит только высокоразвитая, необделённая интеллектом личность. Так что вы оба можете звать меня Тери. Ох. Рейс окружённо покачал головой. Целых 4 буквы. Можно сократить до Э. Отлично. А меня зовут Рэймонд. Но я ничуть не оскорблюсь, если вы будете обращаться ко мне просто Эй. Вот и познакомились, мрачно проворчал Тери, окончательно затоптав огонь. Надеюсь, обниматься на радостях не полезем. Стало абсолютно темно. Ветер усилился, и по ветхой крыше забарабанил дождь. в перемежку с падающими веточками. Рэй пытался на слух определить местоположение упирая, но не справившись, опасливо спросил: "Эта изба точно не обрушится? Я периодически ее укрепляю". Ответ послышался с совершенно неожиданной стороны, и Рэй вздрогнул. Так что спи спокойно. Это радует, совсем не радостно сказал вор. Твёрдо решив, что спать сегодня он будет с открытыми глазами, парень немного помолчал. В голове у него крутилось множество мыслей и вопросов, но вслух озвучить он решился только один. Как по-вашему, помимо чужой боли эти, хмм, осколки могут передавать нам некоторые способности друг друга? Ну там, вампирскую регенерацию, к примеру. Или фиску страухость, жажду крови. Да не пью я кровь, рассерженно отозвался Тери, уже опять неслышно сменив позицию. Я питаюсь исключительно энергией. И смею тебя заверить, давно уже не причиняю вреда людям. Смею усомниться. Рей очень похоже передразнил тон вампира, чем вызвал прямо физически ощутимое негодование последнего. После того, что я видел в Ильне, я этого не хотел. Так получилось. Ну да, конечно. Ты просто поскользнулся и неловко упал с крыши прямо к клыкам на горло тому бедолаге. А затем, видимо, споткнулся и нечаянно свернул шею второму. Из темноты послышалось отчётливое рычание. Потом хлопнули крылья и что-то зашуршало на потолке. Рей ухмыльнулся. крайне довольный собой и прислонился к стене, заложив руки за голову. Всё будет хорошо, сказал он сам себе. Скоро всё будет хорошо. Издалека донеслись первые раскаты грома.